Глава одиннадцатая. Первые путешествия. Ренуар. После салона 1879 года я вместе с моим другом Летренгезом совершил шестинедельное путешествие в Алжир, откуда привез пальмы, в вессе кустарники, араба на верблюде, араба с ослами. Больше всего хлопот было с арабом на верблюде. Такая толпа теснилась вокруг меня. Но, впрочем, арабы — ничто по сравнению с французскими буржуа вообще и парижанами в частности. Вот, например, на этюде в поле около Болье я был атакован целым семейством, только что сошедшим с парижского поезда. При этом невинность горожан в вопросах деревенской жизни, пока мать и дети висели за моей спиной, подавая мне советы, Отец, прошедший немного подальше за небольшой нуждой, принялся кричать перед грядкой артишоков, этого по преимуществу огородного овоща. Эге, -э, сюда, сюда! Я открыл целое поле диких артишоков!» А любопытство к работе художника у всех прохожих, вплоть до животных. Как-то на этюде в лесу Фонтенбло я слышу сопенье у себя за спиной. «Оборачиваюсь!» Это козы, вытянув шею, наблюдали, как я пишу. Вернувшись из Алжира, я нанял мастерскую на улице Норвин, 1880 год. Оттуда я переселился на улицу Гудона. На следующее лето я отправился в Гернсей, где написал несколько пляжей. Какие приятные места, какие патриархальные нравы. По крайней мере, в то время, когда я там жил. Все эти английские протестанты не считали себя обязанными проявлять на даче ту стыдливость, которая свирепствует в их стране. Таким образом, при купании трусики еще не были в ходу. И ни одна из этих маленьких грациозных мисс не стеснялась купаться рядом с совершенно голым парнем. Благодаря этому я мог написать мой этюд «Купающаяся молодежь». Мы с женой занимали нижний этаж а мой друг Лот — второй этаж дома, в первом и третьем этажах которого помещалась семья протестантского пастора из Лондона. Проходя мимо первого этажа, двери которого были всегда открыты на мне случалось видеть, как все семейство волосатого пастора, включая и горничную мэри, выстроившись в ряд и хлопая себя поляшком, исполняла какой-то индейский танец, чтобы согреться после купания, распевая. Он бежит, бежит, хорек. Они также нисколько не стеснялись расхаживать нагишом по лестнице, переходя из первого этажа в третий. Случилось как-то, что лот, который был близорук, как крот, наткнулся где-то на повороте лестницы на пару округлостей, которую он приписал Мэри. Эх, Мэри, он дал шлепка. Фигура обернулась. Это был сам пастор. Вот-то мы посмеялись. Немного спустя, по возвращении в Париж, я предпринял путешествие в Италию. Я начал с Венеции, где написал несколько обнаженных фигур, эскиз Большого канала, гондолу, дворец Дожий, площадь Святого Марка. Большой неожиданностью в Венеции было для меня открытие Карпатчо, живописца с веселым и свежим колоритом. Он один из первых отважился писать фигуры прохожих, гуляющих по улицам. Я вспоминаю также одну из его картин с драконом, который похож был на привязанного за веревочку карнавального Тараска. Один из тех драконов, который, казалось, готовый мирно подать лапу. А этот святой Георгий, который крестит язычников среди толпы, играющие на тромбонах и бьющие в барабан. Карпатчо, наверное, выискивал свои модели на ярмарках. Я еще вспоминаю очень заинтересовавший меня пейзаж этого художника показавшийся мне настоящим видом Прованс. Если его прекрасная картина «Две куртизанки» точно изображает нравы его эпохи, то приходится думать, что современные карпатчу куртизанки не всегда весело проводили время. Мне очень нравилось в Венеции. Какое чудо, дворец Дожей! Этот белый с розовым мрамор должно быть когда-то казался несколько холодным но какое очарование для меня, видевшего его теперь позолоченным солнцем нескольких столетий. А базилика святого Марка? Вот что совсем не похоже на холодные итальянские церкви Ренессанса и в особенности на эту гордость итальянцев Миланский собор с его крышей из мраморных кружев и всякой чертовщиной. Здесь, в святом Марке, Едва переступив порог, вы чувствуете себя в настоящем храме. Этот мягкий рассеянный свет, великолепные византийские мозаики и этот величественный византийский Христос в серебристом нимбе. Трудно вообразить, не побывав в Святом Марке, как это прекрасно. Тяжелые пилоны и колонны без канилюр. Наконец, когда холода прогнали меня из Венеции, Я отправился во Флоренцию. Я просто не знаю места, где бы мне так наскучило. Мне показалось все очень грустно. Эти белые с черным постройки, все кажется, будто находишься перед шахматной доской. Поэтому я во Флоренции был исключительно занят музеями, также и в Риме. Мне очень нравился в Ватикане рафаэлевский Илеодор, изгнанный из храма. Там можно видеть маленькие невинные язычки пламени, которыми ничего не подождешь. И однако, как этого достаточно? Я должен признаться, что во Флоренции и Риме, среди удивительного разнообразия шедевров, которые мне пришлось видеть, все-таки живопись Рафаэля. Особенно во Флоренции я вспоминаю чувства, испытанные мною перед Мадонной в кресле. Я подошел к этой картине с шуткой и оказался перед самой свободной живописью, самой солидной, самой чудесно простой и живой, какую только можно себе представить. Руки, ноги, настоящее тело и какая трогательная выразительность материнской нежности. А когда, вернувшись в Париж, я рассказал Гюйсмансу о Мадонне в кресле, он стал кричать «Падите вы!» «Еще один отравленный рафаэлевским бромом!» а кто-то другой, не жервели, по поводу моих восторгов перед Рафаэлем говорил, «Как, теперь вы ударились в помпезную живопись?» Форнизинские фрески тоже восхитили меня. Вы знаете, как я всегда интересовался фресковой живописью. Где-то я читал, что эти фрески были первым опытом фресок на масле. Действительно, ничего не может быть восхитительнее этих фресок, как бы они там ни были написаны я. Очень ли вас поразил Микеланджело? Ренуар. Мне больше нравится Донателло. Его персонажи разнообразнее, чем у Микеланджело, который, несмотря на весь свой гений, несколько повторяет свои фигуры. Их мускулы слишком часто однообразны. Он слишком много изучал анатомию, и из боязни забыть малейший мускул, он наделяет ими своих персонажей в таком изобилии, что это должно их иногда очень стеснять. Покинув Рим, я направился в Неаполь. Вы не можете себе представить, какой это был отдых для меня, попасть в этот город, полный искусства Помпеи и египтян. Я начинал немножко уставать от этой итальянской живописи. Постоянно все те же Мадонны и те же драпировки. Я так люблю коро, что он все подает с клочком деревьев. И в самом деле, в простоте помпейской и египетской живописи Неаполитанского музея я нашел самого коро. Этих жриц в серебристо-серых туниках можно принять за ним в коро. Еще одно полотно, наконец, которое поразило меня в Неаполе, это Тициановский портрет папы Юлия III. Надо видеть голову папы, эту белую бороду, этот жестокий рот. Будучи в Неаполе, я написал большую вещь, сидящую женщину с ребенком на коленях, несколько видов, в том числе набережные с Везувием на фоне, торт с женщиной, которую я продал Веберу. С него есть копии, сделанные мной в Париже для Галимара. Я. Что привело вас к тому, чтобы написать портрет Вагнера? Ренуар. В Неаполе я получил письма от парижских вагнеристов один из которых, судебный следователь Ласку, принадлежал к числу моих лучших друзей. Он умолял меня сделать все возможное, чтобы привести хотя бы набросок с Вагнера. Я решил отправиться в Палерму, где тогда жил Вагнер, и, попав в его отель, я, по счастью, встретился там с симпатичнейшим молодым художником, неким Ионковским. Он следовал за Вагнером при всех его переездах, чтобы попытаться написать его портрет а в ожидании удобного случая делал ему макета для декораций. Этот Янковский рассказал мне, что Вагнер не принимает никого даже на четверть часа, будучи очень занят окончанием оркестровки своего Парсифаля. По крайней мере, я получил от моего коллеги обещание предупредить меня об окончании Вагнером своей работы. Как только я получил от Янковского столь ожидаемое мною известия, что он сможет представить меня Вагнеру, и обнаружил, что потерял рекомендательные письма, которые мне переслали из Парижа мои друзья. Я рискнул все-таки представиться с пустыми руками, если не считать шкатулки с красками, которую я захватил. Первые слова Вагнера были «Я не могу уделить вам больше получаса». Он думал таким образом отделаться от меня, но я поймал его на слове во время работы я делал всевозможные усилия чтобы заинтересовать его рассказывая ему о париже он ждал многого от французов и не скрывал этого я сказал ему что на его стороне аристократы духа он был очень польщен мне очень хотелось бы нравиться французам но до сих пор я думал что угодить им может лишь музыка немецкого еврея мир бер через двадцать пять минут позирования Вагнер резко поднялся. «Довольно, я утомлен. Но я успел закончить мой этюд, купленный у меня потом Робером де Боньером. Я сделал копию с него, которая фигурировала на распродаже Шерами. Палермский портрет сделан в 1881 году. За год до смерти композитора. Я. А вам больше не пришлось встречаться с Вагнером? Ренуар. Нет?» но если я почти не знал Вагнера лично, я, по крайней мере, был очень близок с некоторыми из первых пилигримов в Байрейт. Как, например, Лоску, Шабрие и Мэтром, о котором я вам говорил. Я. Асенсанс. Ренуар. Я с ним не был знаком. Но, кажется, одно время не было более ретивого вагнериста, чем он. Я. Мэтр действительно рассказывал визева, что в 1876 году, находясь в Байрейте в одной пивной с сен он позволил себе обвинить тетралогию в некоторых длиннотах. Сен-Санс не перенес даже этой невинной критики и, разбив свой стакан на стол, вышел из зала. Ренуар. И все-таки Сен-Санс не прочь был, кажется, сильно ругнуть своего прежнего патрона. Мне прочли его статью в одном Ницком журнале. Я. Я встретил у Визева директора одного музыкального журнала, Маскей Коршевилля, если не ошибаюсь, который слышал от одного друга Сен-Санса рассказ о ссоре, происшедшей между ним и Вагнером. Дело произошло тоже в Байрейте, но на этот раз в доме Вагнера, куда Сенсанс получил доступ благодаря своему неистовому преклонению перед музыкой немецкого композитора. Как-то вечером... На просьбу мадам Вагнер, обращенную к французскому ученику, сыграть что-нибудь на рояле большого салона в Ванфриде, Сенсанс заиграл свой похоронный марш в память Анри Ренью. Тогда Вагнер с дружеским лукавством, или, может быть, по неведению, воскликнул «Ах, парижский вальс!» и, взяв за талию одну из присутствовавших дам, принялся вальсировать вокруг рояля. «Но вы сами, мсье Ренуар, Я не спросил вас, вы были очень увлечены Вагнером. Ренуар. Мне очень нравился Вагнер. Я охотно поддавался влиянию своего рода страстных флюидов его музыки. Но однажды один из друзей увлек меня в Байрейт. И признаться ли, что там меня доконали. Крики Валькирии прекрасны для начала. Но если они продолжаются в течение шести часов, можно сойти с ума. И я вспоминаю, как я скандалился, когда нервы мои не выдержали, и я чиркнул спичкой, чтобы выйти из зала. Я решительно предпочитаю итальянскую музыку. Она менее ученая, чем немецкая. Даже в бетховени мне иногда чудится пугающий меня профессор. И в конце концов ничто не может сравниться с маленькой песенкой Куперена, Гритри или любого другого из старой французской музыки. Вот что действительно хорошо нарисовано. Ну, значит, я и не засиживался в Байрите. с меня было довольно и трех дней, к концу которых я почувствовал потребность несколько размяться. Так что одним прекрасным утром я сел в поезд, отходивший в Дрезден, куда собирался уже давно, чтобы взглянуть на большую картину Вермеера Дельфского «Куртизанку». Несмотря на свое название, эта дама имеет вид самого невинного существа. Она окружена молодыми людьми, один из которых держит руку на ее груди, чтобы было понятно, что это куртизанка. И эта рука, полная жизни и красок, могуче выделяется на лимонно-желтом корсаже. Есть еще другой знаменитый вермеер, Вень, живописец в мастерской. Мне так хотелось его увидеть. Так же, как и Афины, Всю жизнь я мечтал попасть туда, но чтобы вернуться к Дрездену, там есть еще один ватто с потрясающим пейзажем. Что касается монументальных красот, Дрезден, пожалуй, беден ими, если не считать двух построек в самом очаровательном стиле рококо — католической церкви и музея. Я. При вашем недостатке терпения к музыкальным длиннотам вы, должно быть, не особенный поклонник оперы. «Ренуар, в самом деле меня трудно считать им этого театра. Друзьям удалось заманить меня туда раза два-три за всю мою жизнь. Вот, например, совсем недавно меня водили смотреть русские балеты. Это неплохо. Но опере следовало бы позаботиться об обновлении женского персонала. В зале встречаешь все тех же, что и тридцать лет назад. Я. — Мсье Ренуар, вы остановились, рассказывая о ваших путешествиях на пребывании в Италии, где вы сделали портрет Вагнера. — Ренуар, вернувшись из Италии, я отправился в Прованс. Было условлено с Сезанном, что там я встречусь с ним, чтобы вместе писать в Эстаке. — О, не стоит ехать в Эстак! — вскричал при встрече Сезан, только что вернувшийся оттуда. — Эстака уже больше нет. Там поставили парапеты. Я не могу этого увидеть. Все-таки отправился туда, несколько огорченный порчей красивых мест. Но приехав, я с удовольствием нашел все по-старому и даже не заметил бы ничего, если бы не был предупрежден Сезанном, так как знаменитые парапеты были не более, как несколько камней, наваленных друг на друга. Из этой поездки в Истак я привез великолепную акварель Сезанна, купальщики которых вы видите там, на стене. В тот день мы были вместе с моим другом Лотом, с которым вдруг случился припадок жестоких колик. Он спрашивает меня, нет ли тут где-нибудь кустов. Обернувшись, я вскрикиваю, «Великолепно! Вот тебе и бумага!» На земле валялась прекраснейшая из акварелей, брошенная сезанном среди скал, после того, как он надрывался над ней в течение двадцати сеансов. Предательский климат юга был причиной того, что я схватил воспаление легких, вследствие чего должен был совершить второе путешествие в Алжир. Там я сделал портрет в натуральную величину молодой девушки, мадемуазель Флири, в алжирском костюме в обстановке арабского дома с птицей в руках. Потом алжирских женщин, маленького араба-носильщика из Бискры, мечети, фантазию. Когда я отдавал эту последнюю вещь Дюран-Люэлю, она имела вид куска штукатурки. Дюран-Люэль доверился мне, и через несколько лет, когда в красочных слоях закончились процессы, видоизменяющие соотношения, сюжет выступил на холсте таким, как я его задумал. Вот мои главные путешествия, которые я совершил тогда, когда ноги у меня еще были вполне в порядке, и с путешествием связывалась возможность останавливаться в настоящих туземных харчевнях и проводить дни в шатании по деревням. Позже я посетил и другие страны, в том числе Испанию, Голландию, Германию. Еще совсем недавно я был в Мюнхене, но на этот раз меня носили по музеям, а сам я уже не в состоянии был ходить. Ах, если бы я встретил доктора Готье, пока еще не было поздно. Видали вы эту даму, которая не могла сделать шагу, чтобы не свернуть себе лодыжку, и которую он вылечил только тем, что объяснил ей, как надо ставить ногу на землю? А когда я сказал одному очень знаменитому медику «А доктор Готье?» Да, но он вылечивает без операции, это не что иное, как империзм. О докторе Анри Готье Бернгейм-младший привел его однажды в мастерскую. Уже несколько лет Ренуар не покидал своего стула. Доктору Готье удалось заставить его сделать несколько шагов без посторонней помощи. И доктор стал настаивать, что при ежедневном упражнении и концентрации всей своей воли... — Но как же моя живопись? — перебил художник. И Ренуар сел в свое кресло, чтобы больше не вставать. Глава 12. Теории импрессионистов. Мне хотелось узнать, что думает Ренуар об импрессионистских теориях. Но так как я знал, что если я поставлю вопрос в такой форме, он мне ответит ни больше ни меньше, как «Вы шутите». Я счел благоразумным прочесть все, что критики современного искусства написали по этому вопросу. И однажды в разговоре с Ренуаром выдал за свои Те из их утверждений, которые наиболее меня поразили. «Какое счастье, — сказал я, — для современных художников, что они знают столько красок, о которых древние не подозревали». Ренуар, счастливцы древние, не знавшие ничего, кроме охр и коричневых. «Ах, хорош этот прогресс!» «Я, но, по крайней мере, вы не станете отрицать подлинного прогресса в том, что импрессионисты покончили с плоским наложением тонов, которые мешают прозрачности. Ренуар, где это вы видали, что плоско положенные тона уменьшают прозрачность? Это все идеи папаши Танги, который считал, что новая живопись заключается в том, чтобы писать густо. У меня сначала был соблазн признаться, что я читал это в одном труде передового критика. Но я счел более осторожным оставить эту тему и продолжал свою невинную хитрость. Ну, таким образом, единственное новшество импрессионистов в области техники — это отказ от употребления черной краски, которая не является цветом. Ренуар пораженный. «Черная не цвет? Откуда вы это взяли? Черная? Да это королева всех красок!» Вот загляните в эту книгу в Азаре «Жизнь художников». Найдите там Тинторетто. Дайте сюда книгу. И Ренуар прочел. Однажды Тинторетто спросили, какую краску он назвал бы самой красивой. И он отвечал, самое красивое — это черная». Я. Ну как же это вы превозносите черную краску, когда сами заменили жженую слоновую кость прусской синей? «Ренуар, кто вам это сказал? Я всегда был в ужасе от прусской синей. Я действительно пробовал заменить черную смесью красной и синей, но употреблял до этого синий кобальт или ультрамарин и в конце концов вернулся к черной жженой слоновой кости». Мне решительно не повезло с моими цитатами. Я подумал, что мои авторы, не будучи сами живописцами, могли быть невеждами в вопросах техники. Но что в других вопросах, по крайней мере, они должны быть вполне компетентны в качестве художественных критиков, как, например, в вопросе о влиянии одних художников на других. В этом направлении я и решил раскинуть наивные сети моих цитат. Я незаметно перевел разговор на Моне и самым убежденным тоном спросил Ренуара: Не предчувствовал ли приемов Моне вот то, когда в своем отплытии на Кеферу применил разложение цвета путем противопоставления рядом положенных мазков, которые на расстоянии, соединяясь в глазу зрителя, давали необходимое представление о цвете написанных вещей. Ренуар, прошу вас, перестаньте. Я вспоминаю, что уже слышал нечто подобное. Должно быть, вы никогда не рассматривали отплытие на кеферу. Можно взять лупу, там одни только смешанные цвета. Я, следовательно, до Муне, лишь один Тернер в своем светлом периоде применял цвета спектра. Ренуар Тернер? Вы называете это светлым? Вы, эти краски, которыми кондитеры раскрашивают свои изделия, оставьте! Это все та же шоколадная живопись. Я продолжаю выкладывать мой багаж. Но разве Клод Муне и Писсаро не были прозелитами Тернера? Ренуар Писсаро перепробовал все, даже маленькие точки, которые он бросил, в конце концов, как и все остальное. А что касается Моне, кто это рассказывал мне, что слышал от него после одного из его путешествий в Лондон? Этот Тернер начинает меня раздражать. В конце концов, единственное влияние, испытанное Моне, это Йонкент. Он послужил для него отправной точкой. Вообще, что касается влияния в живописи, я могу привести вам мой личный пример. Вначале я крыл густыми слоями, зеленым и желтым, думая получить таким образом больше валеров. И вдруг однажды в Лувре, рассматривая Рубенса, я заметил, что он простыми протирками достигает больше, чем я со всеми моими густотами. В другой раз я открыл, что черной краской Рубенс достигал впечатления серебра. Отсюда следует, что два раза я извлек для себя урок, но следует ли поэтому говорить, что я испытал влияние Рубинса? Я начинал спрашивать себя, не были ли все эти вещи, так изумлявшие меня, просто литературой? Я сделал последнюю попытку. Но, во всяком случае, что касается живописи, на основании случайно испытанного чувства и могущественной проницательности инстинкта, Кто лучше импрессионистов?» Ренуар, перебивая меня. «Случайные чувства, могущество инстинкта, чертовщина, что там еще? Вот постойте, нас хвалили еще за то, что мы умеем давать нашим моделям экспрессивные позы. Эти молодчики не знали, что Сезан называл свои композиции музейными воспоминаниями. Что касается меня, я всегда старался писать людей так, как прекрасные плоды. И посмотрите на величайшего из современных мастеров Коро. Похожи ли его женщины на мыслителей? Попробуйте сказать всем этим писакам, что самое важное для живописца – это знать, какие краски долговечны, так же, как для каменщика знать, какое месиво лучше. И эти первые ремесленники импрессионизма Работали, никогда не помышляя о продаже. Это единственная вещь, в которой наши последователи забывают подражать нам. На столе лежала еще не разрезанная маленькая книга «Правила импрессионизма согласно мнениям виднейших критиков». Ренуар, этот постоянный раж навязывать вам набор непреложных формул и приемов. Чтобы им понравиться, нам следовало бы иметь всем одинаковые палитры. Какой-то социализм в искусстве. Живопись в 25 уроков. Я принялся перелистывать правила импрессионизма и громко прочел. Мане умер, не успев воспользоваться всеми колористическими возможностями разложения цвета. Ренуар. Вот удачник этот Мане, что умер вовремя. Я продолжаю. Большинство из них, импрессионистов, исключительно одаренные художники. Несомненно, могли бы оставить превосходные произведения, даже если бы они придерживались обычных способов живописи. Ренуар, останавливая меня жестом: Но ведь как раз когда я смог избавиться от импрессионизма и обратиться к музеям я, значит, самые ясные из теории импрессионизма, это желание литературы наложить свою лапу на живопись. Но вы не можете отрицать пользу, которую извлекли некоторые живописцы из трудов евре или о солнечном спектре разве неоимпрессионисты применившие столько научных открытий ренуар какие я вы ведь знаете эти картины с противопоставленными чистыми тонами ренуар а да живопись маленькими точками Мирбо водил меня как то на выставку подобных вещей но самое замечательное Уже при входе вас предупреждали, что необходимо держаться на расстоянии двух метров пятидесяти сантиметров от картины, чтобы понять, что она изображает. А каково мне, когда я люблю вертеться вокруг картины и брать ее в руки? И затем, что гораздо важнее, как все это почернело. Вспомните большую картину Сейра «Модели в мастерской», которую мы с вами смотрели вместе холст, писанный точечками, последнее слово науки, печальный вид. И кто-то рядом со мной рассуждал, какое дело нам до -то того, что с ней сталось, если мы могли восхищаться картиной в тот момент, когда она была написана. Нет, а представляете ли вы себе тайную вечерю Веронезе, сделанную понтылью А когда Сайра работал красками, как все остальные, Все эти кусочки холста, описанные без претензий, без чистых тонов, как они хорошо сохранились! Истина в том, что в живописи, как и в других искусствах, нет ни одного, хотя бы самого маленького способа, который мог бы быть превращен в формулу. Вот, послушайте, я вздумал определить раз навсегда дозу масла для разбавки краски. И что же? Я не мог этого добиться. В каждом отдельном случае приходится решать заново. Можно подумать, что вы стали очень осведомленным, научившись от теоретиков, что фиолетовые тени происходят от противопоставлений желтых и голубых. Но в действительности, узнав все это, вы еще ничего не знаете. В живописи есть кое-что сверх того, самое существенное и необъяснимое. Вы обращаетесь к природе с вашими теориями, Природа же все опрокидывает. Раздался звонок. Дома мсье Ренуар. Я поднялся. Ренуар, вы можете остаться, я узнаю голос З. Вы знаете, что за исключением, разумеется, Роже Маркса, З единственный в Министерстве искусств, кому нравится наша работа. Я не упустил случая поздравить мсье З с энергией, с которой он воевал в защиту нового искусства. Рискую всякий раз своим прекрасным положением старшего вице-инспектора в Министерстве изящных искусств. Тогда Зе, перед вами человек, не потерявший даром дня. Мне только что удалось через голову моего министерства получить формальное обещание Ордена Почетного Легиона для Эрнеста Лорана, одного из лучших популяризаторов искусства импрессионистов при помощи своих комнатных пленеров когда мсьюзе ушел я пленер в комнате ренуар и популяризация искусства от этого можно послать все к черту но по счастью никакие глупости на свете не заставят художника бросить живопись